Глава 7. Войдя к себе в подъезд тем вечером, я обратила внимание на древнюю паутину в углах и россыпь меню из китайских закусочных под ногами с отпечатками подметок. Когда я дошла до первой площадки, свет замигал, готовый вот-вот погаснуть. Едва войдя к себе и закрыв дверь, я почувствовала, как стены давят на меня, я постучалась к труде, но без ответа. Я была слишком взвинчена, чтобы сидеть дома, так что взяла фотоаппарат и пальто, вынула перчатки из карманов и вышла на улицу. Когда я повернула за угол на Александтона-Винью, на меня налетел порыв свежего ветра. Всякий раз, как я выходила с фотоаппаратом, у меня возникало особое ощущение. Аппарат был словно реквизитом, а я актрисой, игравшей роль Элли Уайс, известного уличного фотографа. своим аппаратом я что-то заявляла о себе, кто-то мог увидеть меня и решить, верно или нет, что я креативна, артистична и талантлива, и мне это нравилось. Мне нравилось быть больше, чем секретаршей. Фотоаппарат был моей визиткой, глотком виски для уверенности. Девушка с фотоаппаратом это значило, что я что-то собой представляю. Переходя 71-ю улицу, я увидела прекрасно одетую женщину, чьё пальто было застёгнуто не на ту пуговицу, и полы не сходились. В этом был какой-то знак несовершенства и уязвимости, заставивший меня взяться за аппарат и стянув зубами перчатки навести фокус на эту женщину. Ещё за несколько дней до того я поразилась человеческой несуразности, снимая мужчину, зажёгшего сигарету не с того конца. И мне удалось уловить его растерянное выражение лица, когда он увидел, как дымится фильтр. Я всегда была наблюдательной, но с некоторых пор стала видеть мир с топ-кадрами, ожидавшими, чтобы я запечатлела тот единственный момент, который расскажет целую историю, что случилось до и после того, как щелкнул затвор. Возможно, эти незнакомцы на улицах притягивали меня потому, что я осознавала собственную уязвимость и беззащитность в этом большом городе. На самом деле, я стремилась уловить не только моменты какой-то неловкости, но и вполне заурядные сцены: как собака у лучи в момент лижет леденец мальчика, как женщина везёт по улице коляску. Столько всего цепляло мой взгляд, что плёнка расходилась быстрее, чем я успевала её покупать, и уж, конечно, быстрее, чем я могла оплачивать проявку. Я продолжала идти по Лексингтон-авеню, пока не дошла до 63-й улицы. Я остановилась, едва замечая гудящие машины спешивших куда-то людей и лающую из какого-то дома собаку. Я выдыхала, и в воздухе передо мной клубился пар, белый, призрачный, А я стояла на тротуаре, уставившись на рыжеватую кирпичную стену, арки карнизов и зеленую вывеску, на которой золотыми буквами было написано одно слово — Барбизон. Подняв фотоаппарат к лицу, я почувствовала, как все мои мысли и тоска по маме встали комом в горле. Я здесь, мам. Я перебралась в Нью-Йорк. Я побыстрее спустила затвор, пока мой взгляд не затуманился, и тут же услышала: "Добро пожаловать в Барбизон". Смогнув слёзы, я подняла взгляд на улыбавшегося швейцара, который коснулся шляпы и приоткрыл для меня дверь. Мне захотелось поиграть со временем, сбежать в отель и найти там маму. Захотелось броситься ей на шею, прижаться подбородком к ямке возле ключицы и вдохнуть аромат ее духов. Мне так хотелось хоть еще раз взглянуть на нее, услышать ее голос. Переступая по рук, я думала только одну. Это был ее дом. Здесь она жила. Мои каблуки стучали по мраморному полу, а я зачарованно осматривала гламурный холл с огромной лестницей и подиумом вдоль периметра второго этажа. Была там и зона отдыха, с высокими стульями, растениями в горшках и прекрасным восточным ковром. Я присела на стул и, глядя на входящих и выходящих постояльцев, пыталась представить маму и Элейн, идущих летящей походкой. Мне так хотелось ощутить присутствие мамы, хотелось, чтобы это место принесло мне покой». Ведь оно оказалось в точности таким, как она его описывала, вплоть до прекрасных девушек в белых перчатках, ожидавших у окна своих кавалеров. Но я почувствовала еще большую тяжесть на сердце. Я не могла фотографировать здесь, даже дышать было трудно. Второй раз за тот вечер я была готова расплакаться, как вдруг кто-то обратился ко мне. «Могу я вам помочь, мисс?» Я подняла взгляд на молодую женщину и покачала головой. "Боюсь, что нет". Я встала, поправила пальто и пошла к выходу. Как только я вышла за дверь, в лицо мне ударил холодный ветер. Тротуары были запружены людьми. Я была одинокой девушкой в большом городе. Когда я проснулась на утро, погода была самая весенняя, ничего похожего на прошлый вечер. Теперь промозглый холод не отпускавший меня ночью Сменился мягким бризом. Небо было почти безоблачным. Тьма рассеялась, одиночество отступило, и я была готова к новым приключениям. Даже при участии труде, моё знакомство с городом проходило не слишком гладко, а подземка по-прежнему приводила меня в замешательство. Графити на стенах, холодные взгляды других пассажиров, То и дело мелькавшие крысы, запах мочи, моя несобранность, из-за которой я частенько пропускала остановки или садилась не в тот поезд, всё это меня напрягало. Мне было комфортнее ходить пешком, так что я вышла пораньше и решила прогуляться. Хелен попросила меня заглянуть к ней домой. Ей нужна была моя помощь, чтобы принести на работу какие-то вещи. Я прошла по 74-й улице и повернула налево. На парк Авеню, всего несколько кварталов от моего жилья над мясной лавкой, но это был другой мир. Я теперь поняла, почему мама хотела здесь жить. Ей была под стать эта яркая красота. Авеню была широкой, с ухоженной зелёной полосой посередине, где росли деревья и кустарники, и вот-вот должны были распуститься крокусы с тюльпанами. Цветочные кадки вдоль карнизов утопали в валах герани и белых гортензий. Я подумала, что надо будет вернуться сюда с фотоаппаратом и поснимать всевозможных швейцаров, стоявших под навесами в отглаженной форме. Они казались мне не менее интригующими, чем богатые жильцы, которым они помогали садиться или высаживаться из такси и лимузинов. Хелен жила на перекрестке 59-й и Парковенью в здании в 21 этаж смежным с винным магазином «Шерри и Леман». где средняя стоимость одной бутылки была выше моей недельной зарплаты. Хелен приветствовала меня у двери в психоделическом платье от Пуччи и розовых туфлях. С ней были две сиамские кошки. Это Кисуля, сама она-то сказала, она прижимая одну к щеке. А вот этот красавец, сказала она, отпуская Саманту и беря на руки второго любимца, тёршегося о её лодыжки. Это Грегори. Мне было видно из прихожей стену, вешанную маленькими зеркалами в галерейном стиле. Зеркала выразительно отражали гостиную, выдержанную в голубых и розовых тонах различных оттенков, с двухместным диванчиком и софой, свежими цветами в вазах и леопардовыми элементами в декоре. «У вас чудесный дом», — сказала я, пытаясь почесать Грегори за ухом. «О, это не моя заслуга. Всем этим я обязана Майклу Тейлору». Он обошелся нам в круглую сумму, но такой декоратор стоит этих денег. Она плавно бросила Грегори на пол, и он приземлился с мягким стуком на плюшевый ковер. И рядом стояли две картонные коробки, набитые так плотно, что Хелен даже не стала их закрывать. «Ты могла бы взять эту коробку, а я другую». Она вручила мне коробку со всякой всячиной, объёмную, но не тяжёлую, заполненную подарочными коробочками, подушками с вышивкой и какой-то мягкой игрушкой, засунутой мордой вниз. Хелен подняла вторую коробку на бедро и застыла. Ух, она поставила коробку на пол. Чуть не забыла обед. Она метнулась за угол и почти сразу вернулась с маленьким бумажным пакетом, бурым и мятым, и положила его сверху. Идём. Швейцар внизу придержал для нас золочёные двери. Такси будьте добры, сказала я ему, успев заметить, что вызывать такси входит в обязанности швейцара. О, Элис, дорогая, нет, я никогда не езжу на такси, слишком дорого. Я подумала, что она шутит. Нет уж, сказала она решительно. Я езжу автобусом каждый день. Так что мы прошли с коробками по Лексингтон-авеню до 59-й улицы и стали ждать автобуса. Прямо через улицу был Блумингдейл. Когда подошёл автобус, Хелен открыла свою сумочку Gucci и дала водителю два жетона. У меня это не укладывалось в голове. Хелен могла позволить себе личного водителя, как и обедать в ресторане. Мы сели рядом, и Хелен спросила, как я осваиваю город, и нравится ли мне моё жильё. Я сказала ей, что мне очень повезло найти квартиру в Верхнем Ист-Сайде. И да, я жила там одна. Хелен добротливо улыбнулась. Делить жильё с соседкой это не сексуально. Напомню, откуда ты знаешь Элейн Слоун? Она была близкой подругой моей мамы. Я замялась, невольно вспомнив свой визит в Барбизон, и захотела, чтобы Хелен спросила меня о маме. Я была готова под любым предлогом говорить о ней. Она для меня словно оживала, когда я показывала другим, каким замечательным человеком она была. Хелен повернулась ко мне, прикрывая лицо от солнца, бившего в окно. «Ох, пока не забыла. Хочу тебя предупредить об этом типе, на которого ты положила глаз». «В каком типе?» — промямлила я, поняв, что меня раскусили. Хелен могла читать мысли других женщин не хуже ясновидящей. Ей были известны мои глубочайшие тайны, и не только мои. Мне стало интересно, знает ли она, что Эрик предлагал мне шпионить за ней. «Ой, ладно тебе, киса. Я вижу, как ты смотришь на него, на этого Эрика Мастерсона. Вижу, как он крутится у твоего стола. Осторожней, он Дон Жуан. У меня был Дон Жуан, девять лет. О, шикарный мужчина!» Но обращался со мной кошмарно. Она поморщилась, вероятно, вспомнив что-то особенно унизительное. Ни во что меня не ставил и миллион раз разбивал мне сердце. «На то он и Дон Жуан». И запомни, что бы ты ни делала, Дон Жуан на тебя никогда не женится. Поверьте, я рассмеялась я. Я не собираюсь замуж за Эрика Мастерсона. Что ж, слава богу. Ты умнее, чем я была в твои годы. Откуда вы знаете, что он Дон Жуан? Ой, умоляю, сказала Хелен. У него все классические признаки Дон Жуана. Он чертовски хорош собой и успешен, что делает его особенно опасным. Гладкий, как стёклышко, Спорить готов, он переспал с каждой второй секретаршей во всей корпорации Хёрст. Меня слегка замутило, потому что после нашего обеда в Ля-Гренуй я предавалась фантазиям о том, чтобы переспать с ним. Но это были просто фантазии, потому что я не могла решиться заняться с кем-то сексом просто ради секса, как призывала Хелен. "Но я тебе так скажу про Дон Жуанов", сказала Хелен. "У каждой девушки есть свой, так что не ругай себя за это". Антон Жуанов никуда не денется. У каждой девушки, даже самой умной, есть мужчина, которому она не может сказать нет, хоть и понимает, что ничего хорошего не будет. Я уставилась в окно, на ветви деревьев, втянувшиеся из строительных лесов, и на раскладные столики, заваленные подержанными книгами и благовониями. Я знала, что Хелен говорит по опыту, знала, что она права, но хотела верить, что я не уязвима для чармы его Дон Жуана. Честно сказала она: лучшее, что ты можешь сделать это идти напрополую, до самого конца. Гуляй с ним, спи с ним, пусть он вдребезги разобьёт тебе сердце и живи дальше. Когда мы пришли на работу тем утром, Хелен ждал Дейл Донохию, и его румяное лицо рыбака было румянее обычного. Хелен вошла с ним в кабинет и закрыла дверь. «Думаю, решил уволиться», — сказала Бриджит, звучно поставив свою чашку кофе на мой стол и теребя свою серьгу. «Чёртова клипса!» Она вынула серьгу и посмотрела на неё. «Ну, просто замечательно». Серьга была сломана. Бриджит быстро сняла вторую и бросила Эйби в мусорную корзину. «Не кипятись», — сказала я. «Это же просто серьги». «Ну да, это были мои любимые. А у меня даже нет денег купить такие же». Похоже, она была готова расплакаться. Мне почему-то кажется, дело не только в твоих серьгах. Что-то случилось? Ничего. Абсолютно ничего. Она вздохнула и хлопнула себя по бедрам. Я не получила работу в Red Book. Е. Сожалею. Ага, я тоже. Потому что я на мели, и мне до черта надоело быть на мели. Я знала, каково это. У меня в ванной стоял дешёвый шампунь вверх дном, чтобы использовать всё до последней капли, и лежало мыло хозяйственного мыла, которое тоже приходилось растягивать до получки. Что там творится, спросила Марго, подходя к моему столу с чашкой кофе, на которой виднелся след красной помады. Думаешь, он тоже увольняется? Понятия не имею. Я заглянула в ежедневник Хелены и подумала о том, чтобы прервать её встречу с Дэйлом ради намеченного звонка. «Ну, — сказала Марго, перебирая свои короткие волосы, — что бы она ни сказала на вчерашнем совещании, это вызвало фурор. «Люди здесь не любят перемен, — это звалась Бриджит. «Это точно, — согласилась я, шелестя стопкой скопившихся за сутки розовых записок для Хелен. «Ну ладно, — сказала Марго, — просто скажи, в чем дело, что там на самом-то деле происходит?» Я замялась, вспомнив, что Бриджит предупреждала меня насчет длинного языка Марго. К счастью, из-за двери раздались голоса Хелены Дейла. Едва повернулась ручка, Марго и Бриджит бросились на свои места. Как только Дейл Донах и ушел, Хелена дала мне его заявление об увольнении. «Под шею-то, пожалуйста, с другими, хорошо?» В одной руке она сжимала влажную салфетку, в другой — сухую, которая вытирала глаза и нос. «Я не понимаю. Все от меня бегут. Скажи, со мной действительно так ужасно работать?» Она улыбнулась, пристодушно напрашиваясь на комплименты. "Ну что вы", принялась я утешать её. "Если хотите моё мнение, те, кто уволились, не были готовы к переменам. Вы ведь хотите обновить журнал, а это надутое старичьё всё равно не годилось для нового космополита". Её улыбка расцвела, и я поняла, что способна поднять ей настроение. В ближайшие недели и месяцы мы не раз занимались этим, проводили наш маленький ритуал Когда я подтверждала всё во что она верила или хотела верить о самой себе, иногда я была искренна, иногда не совсем, но до откровенной лжи не доходило. Так или иначе она похоже всё принимала за чистую монету. С тех пор ублажать эго Хелен, когда она была себе не рада, стало одной из моих бессменных рабочих обязанностей. Что ж, скатертью дорога, верно? Она выставила бедро и потрясла браслетами разноцветными, словно радуга. Я напомнила Хелен о предстоящем звонке и встала сделать ей новую чашку кофе. Когда я вернулась, у неё в кабинете была целая компания: Джордж Уолш, Ричард Берлин, Дик Димс и Эрик Мастерсон. Хелен сидела в своём кукольном креслице и казалась обманчиво хрупкой и беззащитной. Когда как Берлин и Димс устроились в двух просторных креслах перед её столом, Эрик и Джордж стояли. Ни один из них не прильстился и к цветочной софой. Я не могла сказать, смотрел ли Эрик на меня, поскольку не отводила глаз от кофейной чашки, решив соблюдать профессиональную этику и не смешивать мою личную жизнь ни с чем происходящим на работе. И что бы ни случилось за пределами офиса, я знала, что никогда не предам доверия Хелен и не скажу Эрику ничего, что могло бы выйти ей боком. Как только я поставила чашку на миниатюрный представительный столик, Берлин заговорил. Джордж тут поведал нам о вашем вчерашнем совещании. Он сказал: "Вы хотите забраковать графический план на июль и сделать всё по-новому. Он также дал нам понять, какого рода статьи вы там хотите видеть". Я взглянула на Джорджа, который поднес ко рту кулак и прокашлялся, очевидно, не смущаясь тем, что настучал на Хелен. Я направилась к двери, но она жестом велела мне остаться. Думаю, она хотела заручиться свидетелем на случай потасовки. «Добро пожаловать в новый космо, ребята», — сказала она бархатным голосом, отмечая что-то между делом в блокноте на коленях. «Мы говорили об этом», — сказал Димс. «У нас в Фёрсте есть стандарты». О, Дик, промурлыкала Анна. Скажите, какие отношения у вас были с мамой? Я спрашиваю только потому, что вы кажетесь таким сухарём по части женской сексуальности. Она взглянула на него с улыбкой и широко раскрытыми глазами. На самом деле, вы все такие сухари. Почему вы, мальчики, не можете даже сказать слово секс, чтобы не покраснеть? Дим вспомрачнел, но ещё больше Берлин Я была так поражена, что не решалась взглянуть на Эрика, но в глубине души радовалась. Это была та самая Хелен, о которой я слышала от Элейн. Очень смешно, сказал Димс. Я серьёзно насчёт материала для июльского номера. К тому же, вам надо сосредоточиться на окончании июня. В этом номере дыры, которые надо закрыть. Да, сказал Берлин. Вам надо закрыть эти дыры. Если я ещё раз услышу об этих чёртовых дырах, Она слегка взяла себя в руки. Июнь будет каким будет, добавила она, в нос обретая игривый тон. Но вот июль, она лукаво улыбнулась. Там мы можем действительно выдать что-то яркое. Как вы намерены выпускать июль, спросил Эрик. Вы уже лишились половины сотрудников и сами уволили Рекса Рида. Кто будет вам писать эти новые статьи? Придвержи коней, Эрик, срезала его Берлин. Мы ещё не закончили обсуждать июнь. Эрик засунул руки в карманы и стал влечонно разглядывать пол. В ресторане он назвал себя мальчиком для битья на побегушках, и было похоже, что это правда. Хелен сказал Берлин: "Вы возьмёте статьи, которые мы уже заготовили для июня и июля, и больше говорить тут ни о чём". О, она хохотнула, словно у неё сухинею. Они никуда не годятся. Ни одна, сказал Джимс. Ладно, Мэм Хелен, вы хотите мне сказать, что из всех рукописей, которые успели у нас накопиться, вы не можете выбрать ни одной приемлемой статьи? Именно это я и говорю, кроме, может, одной про таблетки эстрогена. Остальные сплошная скука и занудство, моим девушкам такое ни к чему. Что ж, сожалею, Хелен, сказал Эрик, пытаясь реабилитироваться после предыдущей сечки. Но боюсь, это всё, с чем нам придётся работать. Ой, ерунда, она опустила взгляд в свой блокнот и принялась увлечённо царапать очередную идею. В этом городе полно авторов, которые с радостью предоставят свой материал для Космополитона. Может, и так, сказал Джимс. Но у вас не будет денег на них. Это почему же? Хелен подняла взгляд, постукивая ручкой по блокноту. Мы сделали кое-какие корректировки в бюджете, сказал Джимс. Как ты знаешь, Космополит он уже несколько лет имеет задолженность. Доход от рекламы падает, и согласно Айре, возлагать надежды на июнь не стоит. Плюс ты взяла и наняла Голтера Мидда на высшую ставку, и определённо не поскупилась на оформление своего кабинета. Это верно, согласился Эрик. Вы здесь слегка хватили через край. Если коротко, сказал Берлин. Совет решил, что нам надо урезать бюджет. Урезать? Ручка Хелен замерла, и я впервые увидела неподдельную забоченность в глубине её больших карих глаз. Вы мне говорили, что не поднимали бюджет космополита на больше 20 лет. Он и так уже ниже некуда, а вы ещё говорите о том, чтобы что-то урезать? У вас будет 30.000 долларов на номер, сказал Берлин. Мне это показалось целым состоянием, и Хелен, похоже, тоже решила, что ей этого хватит. Она откинулась на спинку своего креслица, расслабившись. «Почему у вас такой кислый вид, ребята? Я уверена, 30 тысяч хватит на статьи». Мужчины повернулись к Берлину. «Похоже, вы не поняли, Хелен? Эти 30 тысяч — это не на авторов и статьи. 30 тысяч — это общая сумма на весь номер. Сюда входят фотография, модели, ретушь, иллюстрации, редактура, реклама, доставка, зарплаты сотрудников, расходы — все». Он усмехнулся с довольным видом. Если Хелена была шарашена, она не подала вида и бровью не повела, но Джордж был не так сдержан. Он хлопнул себя по лбу обеими руками и издал вздох отчаяния. Хелен не дала им повода почувствовать, что они прижали её, если это им и впрямь удалось. Вы собыли той мастерожа, сказала она, откладывая блокнот. Это берёт на себя Хёрст. Ну что ж, слава богу. Хелен редко прибегала к сарказму, но здесь снялось предельно доходчивого. Поэтому она элегантно встала с кукольного креслица, огладила платье и сказала: "Что ж, джентльмены, 30.000 так 30.000. Вижу я останусь без зарплаты, так что если у вас всё, мне надо бы вернуться к июльскому номеру". Я два мужчины удалились, Хеленс бросила маску непринуждённости. Она подошла к Софии, свернулась в уголке и обхватила себя тонкими руками, словно была готова разломиться надвое. Миссис Браун. Она ещё глубже погрузилась в себя и стала раскачиваться. Я заметила, что чулок у неё порвался ещё в одном месте. Вы в порядке? Она не отвечала. Я подошла к ней, и хотела спросить снова, но она стала плакать. «Я этого больше не вынесу», — сказала она. Я никогда не встречала женщину, которая бы плакала так часто и была при этом так неотразима, как Хелен Гёрли Браун. Всякую грусть и обиду, всякую досаду и разочарование она смывала слезами. После особенно сильных слез, когда у нее опухали глаза, она снимала парик и погружала лицо в миску с ледяной водой, задерживая дыхание, насколько хватало силу. Затем я подавала ей полотенце и сторожила дверь, пока она накладывала макияж и принимала прежний вид, цветущий и исполненный самообладания. Поначалу меня шокировали её слёзы, потому что сама я была совсем не такой. Я не позволяла себе плакать после смерти мамы. После того, как я её потеряла, ничто казалось не стоило моих слёз. Словно бы я боялась умалить глубину моей скорби по ней, заплакав о чём-то ещё. У меня было о чём плакать. Когда Майкл сказал, что всё кончено, когда я услышала, что он женится, когда мой отец решил снова жениться. Каждый раз я находила в себе силы не заплакать. Хелена обхватила голову ладонями и вовсю рыдала. Ей было плевать, что у неё течёт из носа, а макияж размазан по лицу. Я взяла салфетку из нарядной коробки и протянула ей. Она промокнула глаза и всхмыкнулась после чего опять зарыдала. Салфетка она скомкала и сжала в руке, и я протянула ей новую. «Как они рассчитывают, что я буду издавать этот журнал, связанный по рукам и ногам?» — сказала она на взрыд. «Они хотят меня подставить, чтобы я не справилась». Она подняла на меня взгляд, губы ее дрожали, а нос был красным, как у пьяницы. В тот раз я не стала ее убеждать, что она не похожа на комика Филдса, потому что это была бы неприкрытая лесть. Хелина имела жалкий вид — Ей, похоже, пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы сказать: "Вызови мне Дэвида". Он появился через 20 минут. Высокий, пожилой, изысканный мужчина, которого она частенько называла кабанчиком. Одной рукой она его баловала, а другой пыталась держать в узде, каждое утро заставляя становиться на весы, чтобы решить, можно ли ему лишний ломтик хлеба или бекона. Он был определённо в хорошей форме, начинал лысеть, носил усы и выглядел таким же обаятельным, каким она его обрисовала в сексе одиноких девушек. В последовавшие недели и месяцы мне нередко приходилось вызванивать его, вызывая совещаний, заставляя отменять деловые встречи за обедом и перелёты на западное побережье. Он всегда приходил ей на помощь. Он надёжно стоял на ногах. До того, как устроится в Голливуде, он сам был издателем «Космополитена» и знал этот бизнес вдоль и поперек. Она прильнула к нему всем своим тельцем. Впрочем, тем утром Дэвид Браун был с ней строг. Я слышала через дверь, как он велел ей взять тебя в руки. «Хватит плакать, Хелен! Так ты ничего не решишь!» Она что-то мямлила в ответ. Я слышала ее всхлип и на слов разобрать не могла. «Никто тебя не уволит!» — заверил он ее. «Никто тебя не уволит!» Выкуп твоего контракта обойдётся им в целое состояние. А даже если выкупят, смотри на это так, у тебя будет хороший оплачиваемый отпуск. Она опять что-то промямлила, и он сказал: "Конечно, напишу заголовки для июля, как обещал". "Ну давай по порядку. Тебе надо доделать июньский номер, тогда сможешь оторваться в июле. Мы составим план, подойдём креативно и придумаем, как заставить бюджет работать. Мы им покажем, «А сейчас возьми и доведи до ума июнь». Затем оба голоса надолго стихли до полушепота, после чего дверь открылась и показалась Хелен. Несмотря на то, что она подкрасилась заново, было заметно, что она хорошо наревелась. «Если кто будет меня искать, я вернусь через пару часов», сказала она с наигранной легкостью. «Просто скажи им, мы с Дэвидом уехали на полдничек».